Глава двадцать Есть вещи, которые делаешь машинально. Услышав сквозь сон знакомую трильмобильника, мобильника, я нащупала на прикроватной тумбочке трубку и приложила ее к оху, даже не подумав посмотреть, кто звонит. Впрочем, я и не могла посмотреть, на то, чтобы разлепить ресницы, понадобилось бы немало времени. Глаза распахнулись, как у куклы, когда я услышала в трубке знакомый голос. «Инна, милая, почему ты меня покинула?» — спросил капитан Кулебякин так печально и нежно, что я ошалела, подумала, может, я умерла? Это объяснило бы и сам вопрос, и необычный тон Дениса. «Так я же не навсегда», — хриплым спросонья и с перепугу голосом пробормотала я. «Я же вернусь». «Когда?» «Но еще в этой жизни», — уклончиво пообещала я. «Где же ты, милая?» — ласково спросил он. «Ага, вот он, главный вопрос», — запаниковал мой внутренний голос. «Индия, соберись, не дай Кулебякину обмануть тебя нежными речами». «Ну, по части обманчивых нежных речей я мастерица не хуже других». «Мысленно я всегда с тобой», — проворковала я и с придыханием добавила. «Милый». Денис немного посопел хотелось надеяться что это он растроган и пытается справиться с обуревающими его чувствами а потом с легким укором сказал говорят ты уехала в сочи я отметила это его говорят несомненно кулебякин уже наведался в мбс я тихо порадовалась что я такая предусмотрительная а денис такой предсказуемый обмануть влюбленного парня что отнять конфетку у ребенка так говорят те кто никогда не пытался отнять конфетку у ребенка предостерег внутренний голос но я к нему не прислушалась денис против ожиданий активного недовольства моим отъездом не выказал только коротко заметил не понимаю, почему ты выбрала сочи там сейчас народу больше чем во всем Ямало ненецком автономном округе я с трудом удержалась чтобы не брякнуть именно по «Ай, округ, я по собственной воле ни по не выберу, спасибочки, уж лучше вы к нам». Слова о суровых северных краях напомнили мне, что мы с бабулей и Зямой уже сделали серьезную заявку на бесплатные путевки в Заполярье. Я расстроилась, Денис как будто почувствовал это и расширил географию моих вероятных перемещений за счет более привлекательных регионов. «А я хотел предложить тебе провести отпуск за границей», — сказал он. «Ты серьезно? Я едва не отхлестала себя по щекам за то, что упустила заграничное путешествие ради поездки в Сочи, но вовремя спохватилась. «Ничего, я еще не упустила, отпуск-то у меня только в сентябре будет». Мы с Милым подробно обсудили плюсы и минусы популярных зарубежных курортов, я забраковала Турцию, слишком беспокойно, Египет опасно, Кипр скучно, Болгарию, была там дважды, и остановилась на Черногории, о которой слышала много хорошего. Тему можно было считать закрытой, я замолчала, вполне довольная конструктивным разговором, но тут Денис по собственной инициативе оживил затихшую беседу с замечанием. «А если махнуть в Эмираты, можно будет украшений тебе купить. Я слышал, там золото недорогое». Это было чертовски интересное предложение. Я загорелась и в подробностях рассказала Милому, какие именно украшения меня особенно привлекают. Говорила я долго и вдохновенно. Прежде Денис никогда не выражал желания осыпать меня драгоценностями. До сих пор речь шла только о покупке обручального кольца, которая в понимании Кулебякина была вещью вполне полезной, вроде наручников. Повествуя о ювелирных украшениях, я вошла во вкус и вырвалась за границу Аравии на планетарный простор. Подробно и с большим чувством я рассказала поразительно кроткому, изговорчивому, милому об афганской бирюзе, китайских жемчугах, индийских изумрудах и совсем уже собралась забросить удочку насчет перуанских алмазов, но тут Денис вдруг перестал быть душечкой, буркнул. «Ну пока, увидимся». И отключился. «Пока», — растерянно сказала я гудящей тропке, посмотрев на нее с недоумением. Ох уж эти мужчины суровых профессий копят запас чуткости и деликатности годами и расходуют его за пятнадцать минут. Внутренний голос подсказывал, что следующего душевного разговора с Денисом я дождусь не скоро. Мечты о жемчугах и изумрудах разбередили душу, так что уснуть снова мне не удалось. Мешали и звуки, доносящиеся со стороны караоке бара. Там какие-то сильно нетрезвые и откровенно безголосые граждане. Устроили свою фабрику звезд и один за другим проводили отборочные туры конкурса, название ⁇ Карликовая звезда российской эстрады ⁇ Ближе всех к лаврам подобралась на диване утомимая дамочка с картавым голосом вождя мирового пролетариата, охрипшего в словесных баталиях с буржуазией. Ой, могу, смогу, не могу с меня! -с ⁇ Горланила она упорно не желая хотя бы сменить репертуар. Я без одобрения отношусь к любительскому пению и считаю караоке мучительной пыткой, которую по чистой оплошности не изобрели отцы инквизиторы. Горластую хрипато-картавую дамочку мне хотелось не просто замагозить, а навеки вечные запереть в криогенной камере без права реанимации. К сожалению, за собственным пением вокалистка не слышала моих мысленных проклятий. Я высунулась в окошко, надеясь разглядеть за кустами неутомимую пивонию и послать ментальный сигнал более адресно, но... Перепутала окна и увидела соседний коттедж. А там тоже происходила борьба, но отнюдь не песенно-конкурсного характера. На желтом экране разворачивалось представление в духе японского театра теней. Маленькая темная фигура молотила кулачками фигуру покрупнее, Та же в ответ являла похвальный пример христианского смирения и всепрощающей любви к ближнему, ибо отвечала на удары поцелуями в превосходящей пропорции два к одному. В первый момент я подумала, что в мотель закатилась на ночь страстная садомазохистская парочка, но уже во второй поняла, что и очертания резвящихся теней и сценарий представления мне знакомы. Я переместила взгляд с окна домика на его дверь И в свете лампы над крыльцом разглядела большую цифру шесть. Значит, торопясь в постельку, Зима знала, что будет спать не один, а с И ладно бы они там тихо спали. Мордобой-то зачем устраивать? Вот придурки, герои-любовники! Зло обругала я их. Нашли время выяснять отношения. Братишка совершенно не кстати надумал привлекать к себе внимание и принимать гостей. Я решила сообщить ему об этом безотлагательно, с каковой целью оделась, машинально сунула в карман мобильник и пошла в шестой коттедж, оставив бабулю вкушать подобающий ее возрасту мирный сон. Старушка с головой укрылась одеялом, да еще, наверное, уши заткнула, раз ее не потревожили ни звонок Дениса, ни в отмороженной от пивуни. Дверь шестого коттеджа была не заперта. Похоже, Трошкина распространила привычку жить широко нараспашку собственного жилья на съёмное. Опасаясь вломиться к голубкам не вовремя, когда они перестанут клеваться и начнут согласно ворковать, я на крыльце шумно пошаркала ногами о коврик, стукнула в дверь и крикнула «Гостей принимаете?» «Дюха, это ты?» — обрадовался братец. «Заходи! Спаси меня!» Я вошла, оценила ситуацию, уперла руки в бока и строго сказала. «Алка, поставь бутылку и разожми кулаки. Если у Зямы будут синяки, это скомпрометирует нашу милицию. Все подумают, что его допрашивали с применением силы». Напоминание о такой суровой реалии жизни, как опасность угодить под арест со всеми вытекающими последствиями, живо успокоило и Алку, и Зяму. Братец втянул губы, нацеленные на поцелуи и руки, жаждущие объятий, а Трошкина прекратила его колотить. Я бы с удовольствием продолжила это доброе дело за нее, но меня в детстве учили, что драка по принципу двое на одного — дело неблагородное, поэтому я сдержала порыв накидать оплюх гостеприимному братишке и холодно поинтересовалась. «Каким ветром к нам, Трошкина?» оно поесть привезла», — благородно вступился за подругу Зяма. «И попить», — робко добавила Алка, поставив, наконец, на тумбочку бутылку сидра. «И полы помыть, да?» Непримиримо выдвинутым подбородком я указала на просторную кефирную лужу, растекшуюся по полу. В Белом море айсбергом высилась кубическая картонная коробка из-под кисломолочного напитка «Снежок». «Не могу с меня, моего коня!» — в тему взвыла заоконная пивония. «Дюха, пиццу будешь?» Разряжая обстановку, спросил Зяма и открыл коробку. Я увидела помидорные кружочки и ветчинные полумесяцы, запаянные в расплавленный сыр, и сглотнула слюну. Покушать, действительно, было бы неплохо. Только у меня нет ни тарелок, ни вилок, ни салфеток, предупредил он. И руки помыть не получится, в кране нет воды. Тут ее отключают ровно в 23.00. Ты я смотрю, завсегда-той, съязвила Трошкина и снова стиснула кулачки. «Ладно, Алка, расслабься. Тайм-аут на время позднего ужина. А очищение рук мы сейчас организуем», — сказала я и полезла в карман за влажными салфетками. Перепутав карманы, вместо упаковки салфеток я вытянула мобильник и с ужасом обнаружила, что он, оказывается, включен. «Ну, конечно, я же затолкала трубку в тесный карман, не заблокировав клавиатуру». Отчаянно отмахнувшись от зямы, который уже протягивал мне кусок пиццы, я прилепила размеренно вякающий мобильник к уху и прислушалась. «Инка! Инка! Что за чёрт? Ты меня слышишь, нет?» — сердито без малейшего намека на недавнюю душевную теплоту, а укол меня Денис. Я поняла, что непредумышленно послала вызов последнему собеседнику, а им как раз и был Кулебякин. Но не это меня испугало. Незапланированный сеанс телефонного общения с Милом. Я уж как-нибудь пережила бы. Лишний раз услышать родной голос даже приятно. Но в трубке слышался не один голос. Музыкальный аккомпанемент, взывающему ко мне Денису, составляла хриплая сопрана. Моего коня. Я отдернула трубку от уха, прыгнула к окну, прислушалась к отдаленным шумам караоке бара и услышала бе ва, -ва. певица еще набирала в грудь воздух для повтора припева, а я уже выключила мобильник, глянула на Зяму так, что он уронил кусок пиццы, сотворив в Кефирном море треугольный остров, и бешеным шепотом скомандовала. «Вон отсюда живо! Нас нашли! Кулебякин уже совсем рядом!» Зяма с Алкой спасибо им. Не задали ни одного вопроса и не стали копаться. Я выскочила на крыльцо первой, трошки на второй, сгробастав по пути вторую коробку спицей. Братец сапнул свою сумку, которую так и не успел разобрать, и последовал за нами, но немного отстал, запирая на ключ дверь домика. Я мысленно похвалила его за сообразительность. Можно было надеяться, что закрытая дверь Дениса немного задержит. Рощица, упоминавшаяся ранее в числе местных природных достопримечательностей, оказалась «ореховой». Один за другим мы пролезли сквозь низкие раскидистые кусты, царапая руки ветками и сбивая спелые плоды фундука, чтобы подступить к бабулиному коттеджу с тыла. «Ба! Ба!» — запрыгнув на высокий цоколь и сунув физиономию в форточку, шмелем загудел Зяма. «Бабуля, просыпайся!» Бабуля упорно не просыпалась, а возможности энергично разбудить ее у нас не было. Окошко, обращённое к роще осторожная старушка, открывать на ночь целиком не стала, а дотянуться до спящей через форточку зима не мог. Я в полный голос мы не смели, опасаясь себя выдать. «Дай мне какую-нибудь ветку, дюха!» — шепотом попросил братишка. Я всем телом повесила на гибкой плети орешника, пытаясь оторвать ее от куста. «Я сбегаю через дверь!» — вызвалась Алка. «Стой!» — я ухватила ее за юбку. С другой стороны к коттеджу подъехала машина. Хлопнула дверца, потом вторая. Раз и другое протестующе застонала сигнально-бельевая веревка. Под хоровую мужскую ругань Зяма бесшумно канул вниз и потянул меня за руку. Так мы и ушли. Как в сказке репка. Зямка за инку, инка за алку. бабки увы, в новом прочтении сказки места не нашлось.